К столу я спускалась чувствую себя осужденнный на казнь и мне казалось что хуже быть уже не может я опять ошибалась дорогая сватя дорогой сват раздалось из большой столовой еще до того как я в нее вошла и надеюсь никто не осудит меня за то что я быстренько развернулась и даже не задумываясь взбежала ступени на десять обратно наверх точно никто не осудит Вот потому что никто не видел. А между тем из столовой послышалось. «Рдаэн! Оран!» «Ах, дорогие сваты, мы же вас ждем, а вы?» Голос леди Тьер вынудил преодолеть еще из десяток ступеней, и вот там я обнаружила двух стоящих и удивленно следящих за моим бегством горничных. Но они точно все поняли, когда раздалось». «А где же наша невеста? Где Дея?» Обе отступили, молчаливо предлагая мне сбежать, но было поздно. Треск пламени отчетливо послышался наверху, со стороны моей спальни. А затем на лестницу торопливо вышла леди Тьер. «Вот ты где!» — пропел свекромонстр. «Дорогая, я тебя сейчас украду ненадолго, и поверь, ты будешь в восторге!» «Бездна!» Это было платье. «Свадебное, да». И оно было восхитительно. Светло-золотистый шелк, расшитый золотыми узорами, повторяющими герб Огромный подол, внушительный шлейф, который сейчас две русалки разложили полукругом. И теперь я ощущала себя в центре золотого великолепия, стянувший меня корсаж с заниженной талией аккуратным декольте и лямочкой, которая обвивала шею. Белоснежные перчатки чуть выше локтя, белоснежная фата, начинающаяся от конца тиары, увенчавшая меня и спускающаяся до шлейфа. Платье было изумительным, говоря откровенно, лучшим из всех, просто невероятным. Но оно было третьим, а я хотела свое. «Ты великолепна!» — леди Тьер всплеснула руками. «И это платье подчеркивает все твои достоинства. Белоснежный цвет кожи, необычный цвет волос, узкие плечи, выразительную талию и даже твоя аккуратная небольшая грудь смотрится пленительно». Вот с упоминанием про грудь было как-то слишком. «Теперь они все увидят, за что тебя выбрал мой сын». Гордо и как мстительно произнесла истинная наследница правителей Тёмной Империи. После данной фразы мне окончательно поплохело, и я робко уточнила, кто увидит. Передёрнув плечом, блистательная тёмная леди улыбнулась так, что её клыки сверкнули в ярком дневном свете, и невозмутимо произнесла, «Дорогая, что бы ни думали ты и твой ушастый деловой партнёр». Весь двор империй получит приглашение на вашу свадьбу. Их уже печатают в лучшей типографии столицы. Это конец. Это бездна, причем полная и основательная. Это ужас, от которого и была призвана избавить меня организация свадьбы гномами Юрао. И я одного не понимала. Леди Тьер. Крутиться в платье было неудобно, так что мне приходилось направлять свой взор на отражение будущей свекрови. В условиях брачного контракта... тангира не дала мне договорить, скинув руку и щелкнув пальцами. В тот же миг портниха, владеющая магией искусства, и платье подтверждало степень ее мастерства. Горничные, три темные леди, составляющие свиту ледитьер, вышивальщицы и вообще все мигом покинули залу в которой я стояла перед зеркалом во всю стену, оставляя нас со свекромонстром одних. И вот тогда, подойдя ко мне и глядя сверху вниз, Тангира прошипела. «Дорогая Дея, я бесконечно ценю твоего партнера, чтоб его пожирала бездна и всю гномью общину. Но прелесть моя, давай мы с тобой будем исходить из того» что фактически мы имеем свадьбу в будущих императора и императрицы Темной Империи. Единственное, что удержало меня от истерики в данный момент — воспоминание о том, как в танце «Алитар» я взлетаю вверх, и Риан меня ловит. Упоительное ощущение полета, восхитительная убежденность в том, что меня всегда поймают. Волшебное чувство страсти едва оказывалось в объятиях магистра. Да, от таких мыслей мне как-то сразу стало лучше. Но даже приятные воспоминания не сделали сложившуюся ситуацию кардинально лучше. И, возможно, я приняла бы позицию леди Тьер, но у меня было несколько аргументов, которые я собиралась выдвинуть, и я их озвучила. Во-первых, я сложила руки на груди, чувствуя, как колется золотое шитье. Мы начнем с того, что лорд Элахар Выдвинул требования о наследовании Рианом престола только тогда, когда сам магистр смерти станет повелителем хаоса. И, меланхолично, поинтересовалась леди Тьер, любовно расправляя фату на мне. «И демоны живут долго», — продолжила я, — «а людям мало, так что у меня есть шанс не дожить до вступления Риана на престол». Улыбка истинной наследницы Темной Империи стала запредельной. И свекромонстр промурлыкал. «Де-де-де, поверь, ты проживешь гораздо дольше обычного человека!» Спорное утверждение. Зато не окончательный довод. Помимо всего прочего, «Свадьбы темных лордов закрыты и внутрисемейное мероприятие», — напомнила я. Леди Тьер скривилась, а после задумчиво произнесла. «Сильно сомневаюсь» что это послужило бы достойным доводом, при условии, что на твоей свадьбе собирается гулять большая половина столицы Дея. Поверь, придворные просто не поймут. Мне не было дела ни до каких придворных». Меж тем, леди Тьер продолжила. «Я организовываю праздненство во дворце, но у тебя будет возможность появиться на торжестве этого офицера Найтеса». Говоря откровенно, После этих слов я осторожно посмотрела на Тангиру и не менее осторожно спросила. «Леди Тьер, разве вам не сообщили, что свадьба будет проводиться именно на территории императорского дворца?» Выражение лица свекромонстра примирило меня даже с этим платьем. «Прости, бездна, но я впервые почувствовала гордость за тандем Риана и Юрао. Именно Риан настоял?» Точнее, сказал, что все будет во дворце и нигде более. А юралу видимо, сделал так, чтобы Леди Тьер вообще не узнала о подготовке. «Я его убью», — четко и зло проговорила Леди Тьер. «Это был приказ Риана», — самой очаровательной улыбкой пояснила я. «Убью», — выдохнул свекромонстр. На этот счет, Я даже не переживала. В смысле, что убьет Риана. Так что... Платье уже можно снимать? Спросила я, глядя на себя в зеркало. Леди Тьер даже не ответила. Просто вспыхнула золотым пламенем и исчезла. Почти сразу открылась дверь, вошли горничные и высвободили меня из свадебного наряда. Третьего по счету. И мне даже любезно сообщили что наряд будет доставлен в дом Риана, дабы завтра я его... Бездна. Дворцовые покои леди Тьер я покидала не в самом благостном расположении духа, и настроение мое ничуть не улучшилось, когда путь преградили взбешенный лорд Ултон Шейвр и не менее взбешенный Энн Эглетт. Но не успели демон и вампир словесно выразить все, что обо мне думают, Как непосредственно рядом со мной вспыхнул золотой огонь и раздалось шипение ледятьер. Лорд Шейвер, лорд Эгглет, вы тоже в бешенстве, да? Уж простите. Да мы вперёд. И меня утянули в огненный вихрь, чтобы перенести в дом магистра. Да не просто в дом, в саму столовую, где за столом как раз собралась моя родня. А во главе стола уже сидели, наливая друг другу и по-свойски общались Мой отец и лорд Тер старший. И, пожалуй, засмотревшись на их мирные переговоры, я не сразу поняла, от чего все не только не убоялись огня ледяtier, но даже и сейчас продолжают сидеть со странными выражениями на лицах. И только тогда я заметила две потрясающие, безгранично радушные, запредельно широкие улыбки. Широкие настолько, что клыки сестричек были всем более чем видны. А также никто не оставил без внимания покрасневшие глаза вампирш. Даже я. И тут заэль продолжая неестественно широко улыбаться, повернулась ко мне и произнесла. «Дейка, я знаю, что они твои родственники, но можно я вот эту съем, а?» Моя тетя Руи, та самая, что сватала меня за кузнеца, обвинив в том, что в городе я опустилась на самое дно, сидела в трёх местах от вампирш и тряслась. Нет, она не кричала, не возмущалась, она просто перепуганно тряслась и вообще даже пыталась не дышать. «Нельзя, Золя», — мягко ответила я. «А мне можно?» — с надеждой осведомилась Найвери. Вопреки здравому смыслу, вампирш тут никто не боялся, кроме тетушки Руи. Я поначалу встревожилась. Думая, что дети сестер и мои младшие, Нека и Сира, могли перепугаться. Но нет, дети радостно и широко скалились в ответ с сестричком Лангавер. Треслась одна тетушка Руи. «Не, Дея, серьезно, я обычно гадостью не питаюсь, но ее я с удовольствием съем», продолжила обижена Золя. «Дея, она тебя Перестарком назвала». Сдала мне причину кровожадности Найвери. Кто-кто, а тетя Руи на такое вполне была способна. Ну и к тому же... Так мне уже двадцать два скоро, — пояснила я. Так что... Сколько? — разом воскликнули вампирши. Секундное молчание, и поднявшись, за эль громогласно объявила. — Так все, свадьбы не будет. Поддерживаю. Найвери тоже поднялась. «Ребенку еще рано замуж. Я в свои 22 года еще в коротеньких платьицах бегала. Это ж вообще самая юность!» И две темноволосые, белокожие, с алыми губами и такого же цвета глазами, с черных облегающих стройные фигурки платьях вампирши, решительно направились ко мне. Но... Но когда в деле темные лорды, а тем более леди, Вампиршам остается только помалкивать, потому как ярость у темных куда как опаснее. «Убью!» — тихо, но очень угрожающе процедила леди Тьер. Сестрички Лангавер остановились, откровенно настороженные этим бешенством, которое внешне Тангиры маскировала самой очаровательной улыбкой. И вот, наверное, поэтому всем стало жутковато, и даже дети улыбаться перестали и сжались. «Дорогая!» — оторвавшись от беседы с моим отцом, позвал лорд Сьер. «Что-то случилось?» И блистательная наследница Темной Империи, крутанувшись к нему, вдруг демонстративно всхлипнула и воскликнула. «Да, случилось!» «Рдаен!» «Они!» «Он!» «Да они там все в заговоре!» «И всю свадьбу организовывает эта поместь ушастого с бородатым!» «Вот только не надо оскорблять Юрау!» Мгновенно возмутилась я. На меня бросили хмурый взгляд, после чего самым подлым образом взяли, достали носовой платок, скорбно приложили к глазам, словно промакивая слезы, которых вообще-то не было, и леди Тьер обиженно продолжила. «Это гномья община, Рдаен! Они... они взяли и отменили все мои заказы! Потому как, видите ли...» Офицер Найтс для них свой, а они своих в беде не бросают. И приглашение, Рдаен. Ты знаешь, что в качестве приглашений они разослали всем придворным Темной Империи? Этого не знала даже я. И поэтому, когда Леди Тьер выхватила из кармана и швырнула мужу стопку приглашений, я наклонилась и подняла одно. К слову, Заэль и Найвери сделали то же самое как и большинство моих взрослых родственников. Тьер-старший поклонами не утруждался, просто протянул руку, и один из белоснежных конвертов полетел к нему сам. Дети восторженно ахнули, взрослые взялись читать. Дорогие лорд и леди, приглашаем вас на торжество, посвященное браксочетанию, блистательного лорда Риана Тьера и восхитительной госпожи Дейриатэ, которая состоится в 22 часа в Императорском дворце «Золотая зала». Примечание. Запрещены следующие цвета одежды. Черный, красный, белый, золотой. Второе. Запрещены украшения. Третье. Запрещается демонстрировать неуважение к иным гостям церемонии. С искренним почтением. Контор частного сыска «Де Юре». «И это уже отпечатали!» — прошипела леди Тьер. «И разослали!» «И типография братьев Силон отказывается принимать мой заказ на приглашение!» А я подумала, что младец, юра Если бы приписка в конце была старейшиной гномьей общины, страшно даже представить, чем все обернулось бы для самих гномов. А так все претензии к Де Юре, то есть ко мне. А учитывая, что у меня есть Риан, Претензий никаких точно не будет. Впрочем, радовало и кое-что другое. Теперь был шанс обойтись без придворных вообще. В смысле, есть надежда, что они оскорбятся и не придут. «Почему?» — меж тем продолжала играть на публику, точнее, на моих родителей, леди Тьер. «Почему я, мать жениха, не могу организовать свадьбу единственного сына?» «Дея?» — гневно вопросил отец демонстрируя, что представление леди Тир возымело действие. В первый момент я почувствовала себя дико неудобно, виноватой и вообще неприятно, но после, скинув подбородок и ни на кого не глядя, четко проговорила. «Потому что контракт есть контракт!» Тишина в столовой, затем Заэль сказала. «Вот именно!» Она Эвери добавила. «И темные лорды...» Вообще должны быть благодарны, что их пригласили. А пригласили их как раз потому, что свадьбу организовывает Ханторда Юры и Гномья Община. Иначе и свадебного торжества не было бы. И Юрао не поместь ушастого с бородатым. Заэль гневно посмотрела на Леди Тьер. А если вам что-то не нравится, ступайте к Дохе. «Убью!» – прошипел свекромонстр мгновенно перестав играть в несчастную и оскорблённую мать. «Это вряд ли. Он стригой и давно мёртв», — упрямо напомнила я. «Да я. А ну-ка выйдем». Отец поднялся. Выходя вслед за папой, я всё же заметила победную улыбку Тангиры, и это никак не добавило мне радости. Зато порадовало, что за мной поспешили сестрички Лангавер. «Отец, покинув столовую», Несколько растерялся, озираясь, но папа никогда не был робким. Подозвав одну из горничных, спросил, где тут можно поговорить. Дриада тут же проводила нас на террасу на втором этаже, откуда открывался вид на дорогу и дворец. Заэль и Найвери остались за дверью. Я же вошла вслед за родителем и села на диван, едва он указал. Сам, один из лучших охотников при граниче, подошел к окну, стал вглядываясь пейзаж, и заложив руки за спину. Несколько мгновений он так стоял, и вот затем. «Дэя, ты моя старшая дочь. Это я приотлично знала. Ты очень многого добилась, и мы с мамой гордимся тобой. Вот этого я не знала, и мне стало очень приятно. Но пойми, дочь, — продолжил папа, «Ты выходишь замуж, ты вступаешь в новую семью, где твоя обязанность — подчиняться и быть покорной воле мужа и его родителей. Тем более, это весьма уважаемая семья». Отец оглянулся на меня через плечо, смерил недовольным взглядом, заметив, что единственной реакцией на его слова было глухое раздражение. Пытаясь скрыть собственные эмоции, я оставилась на сложенные на коленях руки». «Дея, от матери мужа зависит благополучие в молодой семье. И если ты не станешь терпимее, семейная жизнь превратится в...» «Твою мать!» Это как? Скинув голову, удивленно посмотрела на папу и поняла причину его невольного восклицания. За окном оказался дракон. Так как это всего второй этаж, то обзор у золотого создания на нас был превосходный. А вот будь мы на третьем этаже, ему пришлось бы шею вытягивать. да «Дея, малышка, отворяй!» Прогрохотала за окном. Метнувшись к створкам, я сняла защёлку, пробежалась пальцами по краю, отключая защиту, и распахнула раму. В тот же миг на подоконник прыгнул внушительный наглый котяра, мурлыкнул, и шагнул на пол высоким лордом в золотом костюме, с золотыми волосами и удивительного цвета зеленющими глазами. И не обращая внимания на моего отца, который едва ли не шарил по поясу в поисках охотничьего ножа, Наавир подхватил меня, подкинул вверх, поймал и, держа на вытянутых руках, поинтересовался. «И как тут моя маленькая девочка поживает?» «Здорово поживает», — выдохнула я. И меня вновь сжали в объятиях, а после этого, подхватив на руки, лорд Наавир прошагал до дивана, сел, усадил меня на колено, как маленькую, и как с маленькой начал разговаривать. — Вот ты моя умница, моя умненькая девочка, а то Юра орёт, слетай до дыки слетай до дыки Мол, там злая леди Тьер на партнёр наезжать будет, всё настроение малышки перед свадьбой испортят и будет у нас самая печальная невеста в истории. А нам печальная невеста нужна?» «Не нужна», — улыбнулась я. «Тот и оно?» — кивнул на авир да я детка, ты пойми, нам с Юрао и так тебя отдавать никакого желания нет. Лично я вообще не понимаю, чего ты в этом тьере нашла, если честно. Так что ты учти. И я, и Юр, мы тебя поддержим, даже если ты сейчас от свадьбы откажешься». Ох, только и смогла я выдохнуть. Потому что не ожидала, вот никак не ожидала. Правда, был еще один вопрос. А гномья община? наверно хмурился посмотрел на меня с ожилением и честно признался. Нет, бородатые не поймут, но зато вполне поддержат развод. Так что шанс отказаться от Сьера всегда есть. Так что, тебя спасать? Я осторожно глянула на отца и поняла, что да, спасение необходимо, причем немедленное. И, неловко встав с колена возрожденного духа золотого дракона, я произнесла. «Папа, позволь представить тебе лорда Гранта Наавира, моего второго партнера по...» «Мне с головой хватило и первого партнера». Наавир поднялся, шагнул ко мне по обнял за плечи и доверительно, но громко прошептал. «Да, он у тебя, мужик, суровый. Я это понял еще, когда мы с тобой к вам приезжали. Суровый мужик, серьезно, бежим?» Отцу нехорошо стало уже после фразы навира на «Когда мы с тобой к вам приезжали», но после последнего предложения он и вовсе разгневался. «Папа, Наавир тогда был маленьким котенком, Он на тот момент только переродился. И ему нужно было быть рядом со мной, так как он подпитывался моими эмоциями. Я осеклась. Нет, действительно, а как отцу сейчас все объяснить? Объяснил все Наавир. Короче, Оран делал такое. Малышка меня спасла. А так как эмоций там было много, я сумел достаточно быстро вырасти, перестроить тело, вернуть собственную магию И теперь я полноценный дракон, и да, скоро женюсь. — Леди Верис дала согласие? — обрадовано воскликнула я. Чуть скривившись, Навир пояснил. — Шаена даст, тут без вопросов. А вот с Аллахаром будут трудности. — Почему? Дух золотого дракона пожал плечами и задумчиво ответил. — Вероятно, потому, что он такой же суровый мужик, как и твой отец и считает, что нечего всяким возродившимся духом ухлёстывать за его бывшей ученицей, а ныне преподом в его школе. Но ничего, мы драконы, народ настойчивый». Мой отец Хмура перевёл взгляд с меня на Наавира, но сказать ничего не успел. Наавир был быстрее. «Да я понял, за что вы дочь ругаете», — весело сообщил он. «Леди Тьерр в момент ора на Юрау обмолвилась?» что у Деи отец строгих правил, и теперь на нее хоть кто-то повлияет. И если я правильно разобрался, вы тут вдвоем уединились, чтобы дочь вразумить. Напрасно, господин Риаты, поверьте, Дея с Юрау все правильно делают. Иначе малышке пришлось бы месяца два учить все официальные танцы темных, еще с год заучивать наизусть все династии придворных лордов и леди а после наравне с леди Тьер участвовать в придворной жизни. Только вы учтите, что леди Тьер во всем этом варится с детства, а у Дея ни опыта, ни навыков, ни желания для светской жизни не имеется. Зато есть любимая учеба и любимое дело, которым она хочет заниматься. И в этом сам Риан Тьер ее вполне поддерживает. И, кстати, напомните-ка мне, разве не вы пошли против воли семьи и не только женились на госпоже Эрисе, но и увезли жену подальше от вашего рода». «Кстати, да». Я посмотрела на отца, папа неожиданно улыбнулся и задал вовсе нетривиальный вопрос. «А Юрао Найтас тоже скоро женится?» вряд ли», — честно ответил Наавир. «Эрха еще на шестом курсе учится и тоже в школе смерти. А Илахару Юр не нравится, так что лет шесть точно не женится». На все это папа ответил задумчивым. «То есть, точно только партнеры?» «А вы что, в высокоморальном облике, да и сомневаетесь?» — изумился Наавир. «Господин Риаты, ну вы даете! Между прочим, ваша дочь первая за тысячу лет, как минимум, невеста темного лорда, которая выходит замуж девственницей!» «Счастливчик!» — прошипела я. «Да, я счастливый, спорить не буду», — согласился со мной Наавир. А потрясенному отцу продолжил сливать информацию. «У темных такое вообще не принято. Там до свадьбы бывает все и много, а смысл первой брачной ночи сводится к зачатию. И потому столько ритуалов». Папа стоял, потрясенный откровенностью дракона. Я же застыла совсем по другой причине. Смысл первой брачной ночи сводится к зачатию. «Деюшка, малышка, ты что, испугалась?» — заметил мое побледневшее лицо на авир. Я промолчала. Отец произнес. «Достаточно откровений на сегодня. Дея, я к сватам, а то неудобно получается». «Да-да», — рассеянно отозвалась я.